Глава девятая. «Играйте на Виеле», — звучали в голове Эни слова Диоса. Похоже, это не было шуткой. Когда Эни сказала о своем желании играть, лорд Йоран заметно оживился и, не откладывая, купил инструмент, который стоил совсем недешево. Но при чем здесь Виела? Даже если предположить, что впереди у Эни блестящее будущее музыканта, Орден Темнокрылых — «Едва ли сможет как-то это использовать. Им бы куда больше помогло ее знание королевского замка. Может, в этом все дело?» Эни, отвлекла ее от раздумий Кристина. Запыхавшись, она подбежала к ней и с немым возмущением посмотрела вслед Диосу. «Где ты его встретила? Что он тебе наговорил?» Эни удивил ее тон. «Ты его знаешь?» «Он!» — Кристина тряхнула головой, сжала губы и резко повернулась к ней. «Что он тебе сказал?» «Вызвался проводить, а что?» «Ничего». Кристина с явным трудом усмирила свои чувства. «Пойдем скорее. Холодает». Энни покорно ускорила шаг. Теперь ей самой не терпелось оказаться дома, и Йоран и Диос были практически неприступны, но уж Кристину она сумеет уговорить рассказать все, что ей известно. Дома Кристина заставила Энни переодеться и выпить кедора. Сама она попыталась улизнуть, сославшись на хозяйственные дела, но Энни убедила ее остаться. Немного растерянная, Кристина опустилась в кресло напротив нее и нервно взялась за кубок с горячим напитком. «Расскажи мне», — попросила Энни, — «откуда ты знаешь Диоса?» Кристина невероятно долго дула на кедор, хотя он совсем не был обжигающим. «Он мелькает тут время от времени», — наконец сказала она. Гильем постоянно о нем говорит. Гильем? Гильем? То, что имя Диоса постоянно на устах у этого солдата, Эни не поразила. Уже ясно, что он служит именно ему. А вот то, что красивая и высокородная Кристина часто с ним общается, было удивительно. И что Гильем о нем говорит, это не важно, откликнулась Кристина с некоторым раздражением. Эни, ну какое тебе до него дело? Наверняка ты сама понимаешь, тут что-то нечисто. Скрывается, раздает какие-то тайные приказы. Не к добру это все. Еще как не к добру, подумала Энни. Пусть Орден Темнокрылых, если верить Диусу и Йорану, хотел остановить войну, но они были недовольны Дорианом и настроены серьезно. Рано или поздно король должен приговорить их к смерти за измену. К тому же ты замужем продолжила Кристина. «И ни за кем-нибудь, а за лордом Сиблира не стоит тебе оставаться наедине с этим человеком». Энни вспыхнула. «Но я понятия не имею, зачем лорд Йорн привез меня сюда. Адиусу это известно, но он тоже не говорит. Знаешь, что он ответил, когда я спросила? Чтобы я чаще играла на Виеле». Кристина внимательно посмотрела на нее, и не смущенно запнулась. Почему-то она не могла говорить о Диосе без эмоций. «Они наверняка заодно», — пробормотала Энни и вдруг поняла. «Точно. Она ведь ни разу не виделась с Йораном до его предложения. А вот с Диосом — да. Тогда на стене». «Заодно», — повторила она, — «наверное, они вместе задумали все это». Кристина посмотрела на нее с сочувствием и неуверенно предположила. «Может, это связано с твоими родителями?» «С родителями? Ну да. Конечно, это не вяжется с тем, что он сказал о Виеле, но это единственное, что приходит мне в голову». «Не пойми неправильно, ты очень мила. Просто в плане женитьбы все давно поставили на Йора не крест. Он никого к себе не подпускал, отвергал все предложения, а они были очень и очень хорошими. И вдруг так? Расскажи подробнее, кто твои родители, чем они занимались?» как ты жила где они сейчас эни внутренне сжалась да и внешне тоже ей совсем не хотелось об этом говорить не очень веселая история пробормотала она у меня тоже была невеселая напомнила кристина но ты выслушала ее а я выслушаю твою для эни ее слова прозвучали несколько иначе я открыла тебе правду теперь твоя очередь Справедливо, как ни крути. Тем более, по мнению Энни, то, что поведала ей Кристина, было куда более интимным. Энни с минуту молчала. Рассказывать о своей жизни в подробностях ей еще не приходилось. «Ну, мы жили в Соне», — выдавила она. «Это недалеко от Онры». «Каким был ваш дом?» — зачем-то поинтересовалась Кристина. «Не таким, как этот», — Эни улыбнулась. «Просто подпол, стены и крыша. Крыша постоянно протекала, в стенах были щели. Мы пытались их заделывать, но это плохо помогало. Каждую зиму мне казалось, что я замерзну насмерть, хотя зимы в тех краях не очень холодные. «Какой ужас!» — Кристина содрогнулась и сделала несколько глотков кидора. Отец ничего особо не умел. Нанимался на ту работу, которая находилась. В основном помогал тем, у кого были свои поля. Но он редко приносил домой еду или деньги. Мы жили на заработок с маминых украшений. Неподалеку от Соны есть стекольная мастерская. Владелец отдавал маме разные бракованные детали и осколки, и она делала из них браслеты и ожерелья. Потом владелец продавал их, и мы получали немного денег. Мы старались сразу покупать еду, потому что затем все деньги забирал отец. «Я так понимаю», — обращался он с вами, — «неважно». Он постоянно кричал на маму, иногда бил. И ее, и меня. А потом мама заболела. Я не знаю, что с ней случилось. Отец запрещал к ней подходить. Она просто лежала в углу и ничего не делала, даже встать не могла. Мне кажется, это отец что-то с ней сделал. Как-то он ушел, я подошла к ней. Эни нервно сглотнула, вспоминая, как слабо, почти незаметно шевелились губы матери, когда она разговаривала с ней в последний раз. Она сказала чтобы я быстрее уходила, спряталась и ни в коем случае не выходила к отцу. Я забралась в заросли травы у дома, они были очень густыми, высокими. Оттуда я увидела, как вернулся отец. Он зашел в дом, потом раздались крики, и вдруг дом загорелся. Отец выбежал из него и какое-то время стоял и смотрел. Он даже не пытался вытащить маму, а я... Мне было так страшно, что я не могла двинуться. «О, предвечные!» — пробормотала Кристина. Эни, он сделал это специально?» «Мне так кажется. Он долго ходил вокруг дома, будто что-то искал. Я была уверена, что меня, хотя точно не знаю. Мне было мало лет, я плохо понимала, что происходит, но соседи прятали меня некоторое время, поэтому я думаю, что он, наверное, все таки пытался меня найти». Потом кто-то сказал, что его посадили в тюрьму. Но я опять же не знаю, за что именно. Меня отправили в соседнюю деревню, там нашлась работа. Но мне было тревожно, и я ушла еще дальше. Вот и все. Какая странная история. А кем были родители твоих родителей? Не знаю. Мама никогда не рассказывала, а отец со мной почти не разговаривал. Странно. И у них не было никаких особых способностей. Гениями они точно не были. Энни даже рассмеялась. «Неужели ты правда думаешь, что это все из-за моего происхождения?» «Ну, в сказках ведь хватает потерянных принцесс», — улыбнулась Кристина, но тут же посерьезнела. Эни, на самом деле я подумала вот что. Возможно, твой отец был кровожадным злодеем, который ненавидел и твою маму, и тебя, и хотел убить вас обеих. Но, возможно, и то...» что он искал тебя по той же причине, по которой лорд Йоран забрал тебя сюда. И, может быть, лорд укрывает тебя тому же, почему прятали соседи. Но во мне нет ровным счетом ничего особенного. И отец всегда был рядом, ему ничто не мешало. может, он что-то узнал, задумчиво проговорила Кристина, как и лорд Магнус. Лорд Магнус? и чуть не выронила пустой кубок. Кристина порядком смутилась. Она забормотала о каких-то делах, но оборвала сама себя и сдалась. Гильем сказал, что это он написал о тебе Йорану. Но я не знаю, что именно, Эни. клянусь. Эни тут же вспомнила все, что было после казни. Ноющая от боли руку, трехгранник испачканной кровью, пристальный взгляд лорда Магнуса, вопросы, которые он задавал ей и Лирде. Сердце Эни быстро забилось больно ударяясь в грудную клетку. Значит, с ней действительно что-то не так. Но что? И при чем здесь игра на Виеле?» Осберт нетерпеливо ходил взад вперед перед большим домом, в котором ему пришлось расположиться. К его досаде, впрочем, хозяева тоже не обрадовались визиту почтенного гостя, это было единственное маломальски приличное жилье поблизости от барьера. Уходить слишком далеко не хотелось. Йоран или люди из его шайки могли появиться в любую минуту. Своим подчиненным в этом отношении Осберт не доверял. Было подозрение, что неуловимый Диос обладает магией, а если не он, то кто-то другой, и Барьер лишний раз подтверждал. Все гораздо серьезнее, чем изначально полагал Готран. Поэтому Осберт не торопился отправляться в обратный путь. Сперва он хотел удостовериться в своих подозрениях и для этой цели вызвал подмогу. Именно ее он и поджидал, уже который день меряя шагами небогатый двор. Он вновь и вновь прокручивал в голове битву с Диосом. Этот человек появился точно в тот момент, когда узберты и его люди готовы были сделать решающий рывок и настигнуть Йорона. Вместо этого они разбились о Диоса, как о каменную стену. Тот, разве что не смеясь от легкости задачи, в мгновение ока обезоружил и уложил на лопатки двух элитных бойцов королевской армии. Осберт, быстро скинув с себя секундное замешательство, мало ли он видел за свою жизнь, а заодно и теплевшееся где-то в глубине души понятие о воинской чести, решил пустить в ход магию. Лучше всего Осберт управлял ветром. Быстрый и тяжелый удар сжатого воздуха должен был как минимум сбить Диоса с ног, а как максимум нанести ему серьезные повреждения. Но вместо этого произошло невероятное. Атака попросту не достигла цели. Этому могло быть только одно объяснение. Диос нейтрализовал ее магией, либо это сделал кто-то со стороны. Размышления об этом заставляли Осберта хмуриться. Он прошел войну, сражался с несколькими овендинами, сходился в тренировочных боях с другими гениями. Те единицы, что смогли справиться с его ветром, затратили на это немало усилий. Один овендин отбился аналогичной атакой, другой использовал опаловое пламя, особую разновидность энергии, сущность которой людям пока была неизвестна. Дориан догадался применить отражение. Обычно на воздушную магию оно не действовало, но ему с помощью этого приема удалось изменить траекторию атаки и таким образом обезопасить себя. С Диосом все было совершенно иначе. Он бросился на Осберта, и если за его спиной и взметнулись черные плащ и такие же черные волосы, то только от скорости, с которой он сорвался с места. Никакого видимого движения, руки Диоса были заняты мечом. Атака Осберта просто исчезла, растворилась в воздухе. Пришлось спешно вытягивать меч из ножен и обороняться. В промежутках между ударами Осберт попробовал еще раз, и снова ничего. Вдобавок при этой попытке Диус усмехнулся ему в лицо. Ему, герою войны, королевскому гению. Нет, с этим человеком что-то было не так. Никто не способен взять и испарить магию, даже вендины. «Осберт, меня поджидаешь!» Осберт круто повернулся и затаил облегченный вздох. Никогда бы он не подумал, что будет рад увидеть Алирию, наглую девчонку из молодых до ранних. Ее способности заметили в возрасте семи лет и тут же отправили ее на обучение. К 15 годам она уже была уверена, что в недалеком будущем одолеет всех гениев. По мере того, как Алирия развивала свои способности, кое-кто начинал в это верить. Ее ценил сам Готран. Правда, не за успехи в магии, на которые, как и другие королевские приближенные, он предпочитал закрывать глаза еще не хватало в их рядах малолетних девчонок, а за глубокие познания. Алирия не строила иллюзий и понимала сил у нее не так уж много и на их увеличение рассчитывать не приходится, этого удостаивались лишь наиболее угодные Готрану. Но она могла развить их с помощью знаний, в которые брезговали окунаться королевские воины, и в конце концов достигла невероятных результатов. «Тебя, тебя!» — пробормотал Осберт. Алирия, сейчас ей было двадцать, восседала на белом коне, с золотистыми волосами, уложенными в косу вокруг головы, милым точеным личиком, чистым взором голубых глаз, она казалась бы невероятно привлекательной, если бы не извечная мина, которая открыто заявляла, кто здесь самый умный. Осберт не стал помогать ей слезть с коня. Еще чего доброго заведет тираду с перечислением всех опасных дорог, по которым ей довелось пробираться, и без помощи стариков вроде него. Алирия изящно соскользнула на землю, поправила вышитую золотыми нитями бордовую накидку и покосилась на приземистый дом. «Значит, вот он, твой новый дворец! Впечатляет!» Осберт мрачно хмыкнул и взмахом руки подозвал хозяйского слугу. Обиталище, конечно, оставляло желать лучшего, но, по крайней мере, здесь была конюшня и прислуга. Когда потрепанный молодой парень, смерив Алирию голодным взглядом, отвел ее коня, девушка склонила голову на бок и снисходительно спросила, «Ну, что у тебя стряслось?» Осберту захотелось как следует ее треснуть за этот тон. «Если не намерена отдыхать с дороги, давай сразу к делу. Тебе надо взглянуть на барьер, пойдем». По пути он коротко рассказал ей о столкновении с Диусом, немного все переиначив, но сохранив суть. Не говорит же этой выскочке о той ухмылке. К его облегчению... Алирия сразу посерьезнела, наморщив лобик. «Да, это очень странно. Есть кое-какие мысли, хотя... Нет, давай сначала посмотрю». Осберт подвел ее к границе, отделявшей предгорье от чужаков. «На вид ничего особенного, но стоит сделать шаг». Стиснув зубы, он собрался продемонстрировать работу барьера, однако Алирия его опередила. Хотя она знала из его записки, что ее ждет, девушка бесстрашно вытянула вперед руку. Ее тут же оттолкнуло, и по пальцам пронесся разряд энергии, не сильный, но болезненный. «Хм!» — Алирия посмотрела на свою руку. Бордовая перчатка осталась целой. «И на какое расстояние он тянется?» «До самого леса, а с той стороны загибается и упирается в скалы. Там не пробраться». Пробраться туда не моя забота. Моя забота выяснить, кто и каким образом это устроил. Ты, конечно, пробовал свой ветер. Да, сейчас покажу. Не трудись, я сама. Алирия сняла перчатки и сунула их Осберту, словно какому-нибудь слуге. Он снова сдержался и напомнил себе, что она единственная, кто сейчас может ему помочь. Способности гениев, как и Вендинов, не ограничивались одним направлением, но у каждого была склонность к чему-то определенному. Одни мастерски управляли огнем, другие — ветром, у третьих лучше получалось работать над предметами, например, создавать оружие и вещицы вроде трехгранника. Последнее Осберт считал бесполезным, но Дориан и Готран решили, что и таких людей нужно держать под рукой. Какой талант у Алирии Осберт не знал. Точно не ветер. Ее порыв, отправленный на барьер, был до смешного слаб, хотя сейчас это был скорее плюс. Когда Осберт вдарил со всей силы, надеясь пробить магическую защиту, его откинуло назад на добрых пять метров. Алирия тоже получила отпор, но была к этому готова. Она использовала отражение, прием Дориана. Волна энергии, отбитой барьером, столкнулась с невидимой преградой, расползлась по ней и утратила большую часть своей силы. Алирия даже не пошатнулась. Глаза ее при этом не отрывались от барьера, по которому несколько секунд плыли яркие голубоватые линии. Осберту в который раз пришлось признать, девчонка действительно умна. В этот момент он окончательно с этим смирился. «Попробуем огонь. Лучше отойти подальше». Они отступили. Всполох пламени, слетевшей с руки Алирии, был так же слаб, как и порыв ветра. А вот обратный удар оказался значительно сильнее, но она сумела его отвратить. На барьере опять появились линии. В довершение опыта Алирия подняла с земли хлипкую веточку, принесенную ветром, и бросила ее на барьер. Какого? вырвалось у Осберта. Ветка упала за пределами барьера. Чтобы в этом убедиться, Озберт протянул за ней руку, но тут же получил разряд. «Пока все», — сказала Алирия. «Пойдем, я хочу есть». В доме Алирия заняла комнату дочери хозяев, которой срочно пришлось переселяться, и потребовала принести ей туда еду, всем своим видом подчеркивая, что есть с простыми смертными, Озберт для нее тоже попадал в эту категорию, не собирается. «Потом поговорим». Коротко бросила она ему и захлопнула дверь. Осберту не оставалось ничего другого, кроме как набраться терпения. Он встретился с двумя своими подчиненными, которые бродили вдоль барьера, надеясь, что Диос или его прихвостник где-нибудь его пересекут, но все было тихо. «Не считая леса», — уточнил один, — «там что-то непонятное, странные звуки и вообще сами места». Ну так проверил бы, при всем уважении, господин, сталкиваться с авентинами один на один мне не хочется. Что вам толку от моего трупа? Ты думаешь, там и насторожился Осберт. Не знаю, но вряд ли люди, гиблое место. Осберт взял это себе на заметку. Нужно было все проверить. Если у предгорья оттираются ивендины, дело обретет еще один крутой поворот. Правда, сложно определить, в лучшую или худшую сторону. Алирия соизволила поговорить с ним только когда начались сгущаться сумерки. Она уселась за стол, на котором уже ярко горел светильник, раскатала перед собой небольшой свиток и изящным жестом велела налить себе вина. Осберт, скрипя сердце, наполнил кубки. Он позаботился о том, чтобы их никто не услышал, поэтому прислуги не было. Девушка сделала глоток — пробежала взглядом по записям и в упор посмотрела на Осберта своими голубыми глазами. «Барьер устроен таким образом, что ни один чужой человек через него не пройдет. Подчеркиваю, человек. Хотя, возможно, и Эвендин тоже. Но мы видели, как туда упала ветка. Пролетали птицы, проползали насекомые». Осберт понадеялся, что ничем не выказал смущения. На такие мелочи он внимания не обратил. «И что из этого следует?» — спросил он. «Тебе не понравится мой ответ?» Алирия с невозмутимым видом сделала еще глоток из кубка и произнесла. «Вряд ли этот барьер создан человеком». «Ты хочешь сказать?» «Хочешь сказать, его сделали и вендины? «Послушай меня внимательно!» Алирия отставила кубок в сторону и раскрыла свиток чуть больше. Мне неизвестны люди, которые могут использовать такого рода магию. Эвендины — совсем другое дело. Если бы королевские гении чаще заглядывали в книги, они бы узнали, что магия эвендинов, такая, во всяком случае, не действует на животных. У эвендинов вообще с ними особые отношения. Кроме того, ты видел линии, появляющиеся на барьере, вспомни их цвет, опалывая пламя во всей своей красе. Однако барьер очень большой — И мощный, отражает даже магию, поэтому я думаю, что вряд ли его создал один Эвендин. Но подожди, — она приподняла ладонь, призывая Осберта молчать, — я не утверждаю, что все так и есть. Как бы не хотелось Готрону все контролировать и притаскивать всех до единого гения в замок, некоторые из них скрываются и остаются за его пределами. Нельзя исключать, что кто-то из них научился тому, чего не умеем мы. В мне удалось выяснить, что один гений умел делать нечто подобное, причем освоил это еще до войны. Сам. И кто же насторожился Осберт? Некто Ригет. Осберт побледнел так быстро, что Алирия заметила это даже в неровном свете лампы. Он хорошо помнил Ригета. Мальчишка привязался к ним на пути к и прикидывался тихоней, пока они разгорались по-настоящему кровавые битвы. Тогда он укладывал вендинов одной левой, чем восхищал Дориана и бесил Готрана. Осберт напряг памяти вспомнил, да, как-то раз он спас их всех. Тогда они попали в окружение и не знали, что делать. Ригет своей защитой выиграл им несколько минут, за которые они смогли составить план. В то время никого не интересовали магические нюансы, Каждый делал то, что умел, не думая, как это получается, и бился изо всех сил, лишь бы одолеть и прогнать угнетателей. Интересно выходит. Алирия не сводила с него глаз. Оказалось, он был в числе героев-освободителей. Но почему-то я узнала об этом не из записи о ваших славных деяниях, а от Магнуса. Видимо, этот Ригет вам не очень-то нравился. Все не так. Бросил Осберт. Он и правда был с нами. Погиб в Эрбелле. Воспоминание о гибели Ригита встало у него перед глазами и пришлось приложить усилия, чтобы отогнать его. Его, конечно, увековечили бы вместе со всеми, но... Дориан запретил. «Дориан?» Алирия удивленно приоткрыла рот, и высокомерная гримаса в кои-то веки сошла с ее лица. В этот момент девушка даже понравилась Осберту. Он понимал, что ее так удивило. Подобного можно было ожидать от Готрона, но от справедливого Дориана никогда. Если бы его не надломила смерть сына, страшно представить, как он отреагировал бы на нынешние выходки Готрона. Особенно учитывая то, что тогда, года назад, он целиком согласился с Ригетом, который сказал «Осберт?» «Да, Дориан». Осберт с трудом вернулся из своих воспоминаний в полутемную комнату. Мы сами удивились, но он сказал, что этого хотел сам Ригет. Не знаю, с чего он это взял. Понятно. А этот Ригет точно погиб? Судя по всему, он был очень талантливым гением, раз сам обучился такой вещи. Намекаешь на то, что это с ним я столкнулся? Нет, ерунда. По возрасту не подходит». Деус сейчас немногим старше его в то время, да и лицо другое. Он мог кого-нибудь обучить, оставить наследие, так сказать. Он не стал бы мстить за то, что его не записали в книжонке. поморщился Осберт. На самом деле у риги были другие вполне весомые мотивы для мести, но, вспоминая взгляд его огромных, совсем детских глаз, он был уверен, что из-за них он не стал бы затевать войну. «Я...» «Сам видел, как он погиб. Поэтому исключено». «Ладно. Тогда вот тебе еще информация к размышлению». Не так давно лорд Йоран увез в предгорье невесту лорда Берила. Берил, конечно, не смог пройти через барьер и пожаловался Дориану. Дориан отправил своего поверенного и при этом нисколько не заинтересовался природой барьера и тем, что у Йорана, очевидно, есть магические ресурсы. Осберт нахмурился. «Это ничего не значит. Дориан в последнее время мало на что реагирует. Кроме того, за Йоррена постоянно вступается королева Регина. Ну и да, Дориан может знать больше, но это не указывает на связь с Ригитом. «Мое дело предположить...» Алирия подперла щек рукой и прищурилась. «Как бы то ни было, мы точно знаем, что в человеческих силах сотворить нечто подобное. Но ни одному человеку». Поэтому, если этот Диус не поработил каким-нибудь образом нескольких авендинов в чем я сомневаюсь, то то за этим барьером целая толпа гениев, закончил за нее Осберт, и тут же почувствовал, как по его внутренностям ползет неприятный холодок. Похоже, у Диуса было гораздо больше сил, чем они думали. Неожиданно в дверь постучали. Господин! Осберт узнал одного из своих подчиненных. «Скорее, они появились! Мы поймали одного! Скорее!» Осберт моментально вскочил из-за стола, а Лирия тоже поднялась. «Я с тобой!» — сказала она тоном, не допускающим возражений.